Глава шестая. «Не может быть». Непроизвольно вырывается у меня и внутренности скручивает в тугой узел. Демид Усманов собственной персоной. Я фотки видела. И его лучший друг Максимилиан Сафронов. Тут же отзывается Маша, но... Блин, что это за курица рядом с ними? Брюнетку зовут Лейла, и это вроде как его сестра. А вторая, не знаю, может, девушка этого Макса? «Или его самого, вашего Усманова?» «Откуда ты знаешь?» Стайка красавец, что стоит ближе всех к дороге, срывается с места и спешит поприветствовать компанию. Маша лезет в телефон. «Лейла Усманова. И правда сестра. Ну надо же!» Выдыхает неверующая Фома, но тут же подбоченивается. «Стоп, а ты откуда знаешь?» «Виделись вчера», — приходится сказать мне. Они все вчетвером заглянули к нам в кафе, и этот парень представил брюнетку как свою сестру. «Кто, Димит?» «Если ты о здоровяке в солнцезащитных очках с кучей тату, то Димит». «Не может быть!» «Почему?» «Наше кафе находится в самом центре, и...» «Я замолкаю и вздыхаю». «Вообще, она права. С трудом верится, что вся эта череда событий всего лишь случайности. Слишком много совпадений». Пока я размышляю об этом, Машкины шестеренки тоже не бездействуют. Но, как оказывается, лучше бы она и дальше что-нибудь гуглила, чем принялась осуществлять свои планы. Уль, так нам теперь сам Бог велел подойти к ним, раз вы вроде как знакомы!» — заявляет она и ухватывает меня под локоть. «Что? Нет, Маш, нет, нет!» «Почему?» И она тащит меня к компании. «Я упираюсь, как могу!» «Потому!» «Потому что они опасны. Все они, все четверо. Разве ты не видишь этого? Особенно этот Димит. Ты что, совсем не замечаешь?» «И чем же они опасны?» — поднимает брови Маша. «Да всем!» — хочется в голос заорать мне. «Только бы остановить подругу и отговорить ее от идеи подходить к ним». «Всем! Они опасны всем! Абсолютно всем!» «Вот еще новости!» «Маш, ты же сама мне рассказывала про него много всего». «Нахожусь я». «Про ту беременную девушку». «Ну и что с того? Мы же не собираемся от него беременеть». «Они не испугались вчера грабителей? Вот совсем, ни капли». «И я быстро рассказываю о том, что вчера произошло, в подробностях». «Но на подругу не действует и это». «Маш, ты вообще меня слышишь?» «Ты же сама сказала, что у грабителя был не настоящий пистолет, а просто муляж». «Да, но вначале-то они этого не знали, не могли знать». «Почему? Может, у них хорошее зрение. Богатые люди не скупятся на врачей. Это тебе не бедняки и даже не средний класс». «Ладно, произношу последний аргумент. Если тебе так хочется, тогда подходи к ним одна, без меня». Я с силой выдергиваю свою руку из машиного захвата и хочу поскорее уйти. Войти в здание и слиться с другими студентами. Но ноги словно прирастают к земле. Пока мы пререкались, подруга таки успела немного приблизить нас к дороге, да и мажоры не стояли на месте. В общем, расстояние между нами значительно сократилось, и он меня видит. Димит Усманов. Поворачивает голову, и его черные непроницаемые очки оказываются направлены прямо на меня. Я уверена, что и взгляд тоже. Черт, черт, черт. А потом он делает ко мне шаг. Всего лишь шаг, но мои нервы не выдерживают. Я разворачиваюсь на пятках и плевать на всех. Начинаю быстро идти к главному входу. Так быстро, как только могу. А стоит оказаться в холле первого этажа, я сразу же перехожу на бег. Я бегу. Сначала до лестницы, а потом по ступенькам. Огибая кучки студентов, ускоряясь, когда позволяет рассредоточенность толпы притормаживая, когда нужно свернуть на поворотах, но сразу же снова ускоряясь. Я добегаю до женского туалета, который находится в конце коридора третьего этажа, залетаю в него и прижимаюсь спиной к стене. Фух, сердце колотится так сильно, как не случалось уже давно. Но я рада, что смогла сбежать от навязчивого внимания опасного мажора. Вчерашнего опыта общения с ним, когда он зажимал меня у двери в подсобку, мне хватило с лихвой. И напрочь отбила все желание продолжать неприятное знакомство. Он вел себя более чем странно с этими его повадками дикаря и разговорами о том, что ему нравится мой запах. Слишком агрессивно и ненормально. И пусть я буду выглядеть в глазах других студентов полной дурой, я рада, что поступила так, как поступила. Как бы по-идиотски я не выглядела в тот момент, когда дала деру от них, я реально ощущаю невероятное облегчение от того, что нам не пришлось встречаться и разговаривать. «Дай бог, не придется и дальше». Дверь внезапно распахивается, словно от удара ноги. Я вздрагиваю и вжимаюсь в стену с новой силой, потому что на пороге стоит Демит, и сверлит меня своим горячим гневным взглядом. Я едва могу говорить от страха. «Что ты здесь делаешь?» Выпаливаю. «Уходи! Это женский туалет!» Но он меня не слушает и не отвечает ни слова. Просто подходит, да так быстро, что я не успеваю ничего сделать. Подхватывает под коленями и закидывает себе на плечо. «Ай!» — ору я. «Боже! Боже мой!» Даже и в страшном сне мне такое не приснится. Чтобы какой-то парень схватил меня, словно добычу, и закинул себе на плечо. Попой кверху, головой вниз. Позор! Какой же это позор! Пока я луплю кулаками, крепкой, словно состоящей из одних мышц в спине парня, он выносит меня из туалета доходит со мной до окна и сажает прямо на подоконник. Я едва могу прийти в себя от того, что снова нахожусь в вертикальном положении, как парень плюхает рядом со мной мой рюкзак. Боже, еще и это! Как я могла забыть о своем рюкзаке? Там все мои вещи. Пусть их немного, и все они самого скромного качества, но они дороги мне. Если я потеряю рюкзак, мне придется покупать все заново и прощай накопления. Я притягиваю рюкзак поближе к себе, радуясь, что он со мной но радость моя не длится долго, потому что есть проблемы и посерьезней, чем возможная потеря моих вещей. Мажор. Он нависает надо мной, словно скала, и никак не дается скачать с подоконника. «Димит, пропусти меня, пожалуйста». Прошу я, но парень не двигается с места. «Что тебе нужно?» «Зачем ты убегала от меня?» Вместо ответа спрашивает Димит, и его голос сплошной металл. «Потому что я испугалась?» Отвечаю честно. «Меня?» «Конечно», — киваю я. «А разве в этом универе есть кто-то еще, кого можно бояться?» Это должно было прозвучать как сарказм, но выходит испуганно, будто я и в самом деле верю в то, что говорю, а не пытаюсь пошутить. Поэтому шутка получается так себе, на троечку с минусом. Пробую исправиться. «Вчера ты напугал меня, и вполне естественно, что я не захотела снова с тобой встречаться». Вполне естественным будет, если ты побежишь ко мне со всех ног, лишь только увидишь», — произносит он мрачно. От этих слов все мое оцепенение, весь мой страх улетучивается, будто его никогда не было, а ему на смену приходит спокойствие и даже ярость. Как все эти девушки, что поджидали тебя при входе, но уж нет. «Да не уж-то», — шеплю я и снова пытаюсь спрыгнуть с подоконника, но он снова оттесняет с собой к окну. «Да, так и есть». Кивает парень. «А не скажешь, с чего бы мне вдруг это делать?» Его ноздри раздуваются, а взгляд метает громы молнии. Очень странно. Вчера он казался мне намного более уравновешенным, чем сейчас. Я имею в виду ту часть вечера, когда он расправлялся с грабителями, потому что потом началось вообще чёрти что. «Ульяна, ты моя». «Вот уж нет». «Ты моя. Хочешь ты того или нет?» Чуть не рычит он а потом ухватывает за волосы и прижимает к своему стальному торсу. «Нет, никогда!» — кричу я и пытаюсь вырваться из крепкого жгучего захвата. «Да, и это не обсуждается». Корни волос натягиваются, и на моих глазах выступают слезы Мне больно, мне обидно. До ужаса обидно, что никак не получается справиться с ним. И никто не приходит мне на помощь. Коридор словно вымер. «Но почему? Почему?» Остается вопрошать мне, сжимая зубы. «Димит, нам нужно идти!» Раздается откуда-то сбоку, и я узнаю голос его приятеля, Макса, или как там его. Когда я испугана, я всегда плохо соображаю. А сейчас я настолько испугана, что еле могу дышать. Похоже, я даже близка к тому, чтобы свалиться в обморок. И ровно в тот момент, когда я собираюсь предпринять последнюю попытку, чтобы вырваться из лап сумасшедшего, как говорится, пан или пропал, Все вдруг заканчивается. Димит отпускает так резко, что я чуть не валюсь на пол. Отпускает и отступает на шаг. Склоняет голову на бок и наблюдает за тем, как я судорожно поправляю волосы и одежду. «Придурок! Ты просто придурок!» Ару, я, хватаю свой рюкзак и несусь от этого места прочь. Я бегу так быстро, как могу, но все равно безнадежно опаздываю на лекцию. Когда я влетаю в аудиторию, она уже началась, и преподаватель, строгий мужчина средних лет, в очках на носу чем-то напоминающий мне писателя Чехова. Отчитывает меня перед всей группой и выгоняет из аудитории. Я расстроена. Чехова я люблю, а вот преподаватель оказался слишком вредным для своей внешности. Не везет, так не везет. Пока я раздумываю, куда мне податься на ближайшие 40 минут, у меня звонит телефон. Достаю гаджет, смотрю на дисплей и замираю в нереальном волнении. Это злато. Вчера я не могла дозвониться до нее с тем, чтобы она описала мне того парня, который наблюдал за мной во время примерки платья. А теперь подруга перезванивает сама. Возможно, сейчас я смогу хотя бы частично прояснить ситуацию, хоть что-то узнать у нее. Подойдет ли описание того парня Демиду? Сердце стучит так громко, что я реально начинаю опасаться, как бы меня не хватило удар. Но, несмотря на зашкаливающий градус волнения, я поскорее провожу пальцем по сенсору и принимаю вызов.